На кладбище шёл дождь. В лужах отражался размытый, перевёрнутый мир. Ник сидел под аркой, отделявший египетскую аллею с раскинувшимися за ней зарослями от остального кладбища. Здесь, скрытый от живых и мёртвых глаз, он читал книжку. «Эй, ты гад!» — раздался крик на тропинке. «Ты гад! Я тебя поймаю, глаз выколю! Только попадись мне, ещё пожалеешь, что родился!» Ник вздохнул и опустил книгу. Он выглянул из укрытия и увидел Текерея Поренджера, 1720-1734, сын вышеуказанного, который бежал к нему по скользкой тропинке. Текерея был большим мальчиком, он умер, когда ему было 14 во время посвящения в ученики одного художника. Ему дали восемь медиков и велели не возвращаться без полугаллона полосатой красно-белой краски для вывески цирюльнику и Кирей бегал в поисках полосатой краски по всему городу пять часов напролет. Повсюду над ним смеялись и отправляли в другие магазины. Когда он понял, что над ним издеваются, его от ярости хватил удар, и к концу недели он скончался, исходя ненавистью к другим ученикам и художнику мистеру Хоробину, над которым так измывались, когда он сам был учеником, что теперь он даже не понимал, о чем весь сыр-бор. Теккери Порринджер умер от злости, вцепившись в томик Робинзона Круза, кроме которого у него ничего и не было, если не считать гнутого полшивинга и одежды, в которой он был одет. По просьбе матери его похоронили вместе с книжкой. После смерти Теккери Порринджер не стал менее вспыльчивым, поэтому сейчас он кричал. «Я точно знаю, что ты здесь прячешься. Вылезай, вор, я тебе сейчас так задам!» Ник закрыл книжку. «Я не вор, Текери. Я просто взял её на время. Честное слово, я верну её, как только дочитаю». Текери поднял голову и увидел Ника за статую Осириса. «Я же говорил тебе не брать её». Ник вздохнул. «Слушай, на кладбище так малый книг, а я сейчас на таком интересном месте. Он увидел след на песке, а значит, на острове есть кто-то ещё». «Но это моя книжка», — упрямо твердил Текери Порринджер. «Отдай её сейчас же». Ник собирался еще поспорить или попробовать договориться, но увидел обиженную гримасу Текеря и сдался. Он слез с арки, спрыгнул на землю и протянул ему книжку. «Держи», — сказал он. Текерей схватил ее без всякой благодарности и злобно уставился на Ника. «Хочешь, я тебе посчитаю вслух?» — предложил Ник. «Я могу, правда?» «Ты можешь пойти повеситься», — буркнул Текерей, после чего размахнулся кулаком и врезал Нику по уху. Удар был неслабым, но по лицу текеря Поринджера было видно, что его кулаку было ничуть не менее больно, чем уху Ника. Текерей пошел обратно вниз по тропинке. Ник смотрел ему вслед. Ухо ныло от боли. Затем он развернулся и пошел под дождем по затянутой коварным плещом дорожке. Внезапно он поскользнулся и упал, порвав при этом свои джинсы и ободрав коленку. Вдоль стены тянулась рощица, в которой росли ивы. Здесь Ник едва не врезался в миссис Юфимию Хорсвелл и Тома Сенса, которые бродили здесь вдвоем уже много лет. Тома похоронили так давно, что его надгробие превратилось в невзрачный камень. Он жил и умер во время Столетней войны с Францией, а мисс Юфимия, 1861-1883, она спит, и сон ее оберегают ангелы, была похоронена в разгар викторианских дней, когда кладбище расширили и превратили в успешное коммерческое предприятие, которая процветала целых пятьдесят лет. У юфимии была собственная усыпальница с чёрной дверью на Ивовой аллее. Однако парочку, очевидно, не беспокоила разница в исторических периодах. «Не надо так спешить, юный Ник», — сказал Том. «А то чего доброго поранишься?» «Так он уже поранился», — воскликнула мисс юфимия «Бедный Ник, вот, наверное, твоя матушка расстроится. Такие панталоны, знаешь ли, в наших условиях не так-то просто залатать». «Простите», — произнёс Ник. «Кстати, тебя искал твой наставник», — добавил Том. Ник посмотрел на серое небо и нахмурился. «Странно, ещё не стемнело». «Так он и встал с позаранку», — сказал Том. Ник знал, что это слово означает «рано». Сказал передать тебе, что хочет поговорить, если мы тебя встретим. Ник кивнул. «На кусте рядом с памятником Литл Джона есть спелые орехи», — улыбнулся Том, словно пытаясь утешить его. «Благодарю» сказал Ник и помчался сквозь дождь по извилистой тропинке к нижним склонам кладбища к старой часовне. Дверь была открытая. Сайлос, который не любил ни дождь, ни дневной свет, стоял и ждал его в тени. «Мне сказали, что ты меня искал», — сказал Ник. «Да», — ответил Сайлос. «Похоже, ты порвал штаны». «Я бежал», — сказал Ник. «И еще я от того». Немного подрался с текерем Порэнджером, хотел почитать Робинзона Круза. «Это книжка там про мужчину, который плыл на корабле, это такая штука, которая плавает по морю, но море состоит из воды, как гигантская лужа. Ну вот, и корабль потерпел крушение, и героя вынесло на остров. Это такой кусок земли в море, где можно стоять, и...» «Прошло одиннадцать лет», — сказал Сайлос. «Одиннадцать лет ты с нами, Ник». «Ну да», — сказал Ник, — «вроде бы так». Сайлос посмотрел на своего подопечного. Мальчик вырос худощавым, а некогда серые волосы с возрастом слегка потемнели. В темноте старой часовни он тоже выглядел как тень. Сайлос продолжил. «Я считаю, что пришло время поговорить о том, как ты здесь появился». Ник сделал глубокий вдох. «Совсем не обязательно. Не говори, если не хочешь». Он старался говорить равнодушно, хотя сердце выпрыгивало у него из груди. Настала тишина. Был слышен только шум дождя и журчание воды в сточных трубах. Тишина показалась Нику бесконечной. Он думал, что вот-вот взорвется. Наконец Сэллос произнес. — Ты прекрасно знаешь, что отличаешься от остальных. Ты живой. Мы, точнее, они. Приютили тебя здесь. А я согласился быть твоим наставником. Ник молчал. Сэллос продолжил своим бархатным голосом. — У тебя были родители и старшая сестра их убили. Как я понимаю, тебя также собирались убить, и этого не произошло только по чистой случайности, а также благодаря вмешательству супругов и ничей». «Ну и благодаря тебе», сказал Ник, который слышал про ту ночь изу самых разных людей, включая очевидцев. Это было большим событием в жизни кладбища. Сайлас сказал, «Судя по всему, человек, который убил твою семью, по-прежнему тебя ищет, чтобы убить». Ник пожал плечами подумаешь это всего лишь смерть большинство моих друзей так мертвы это верно подумав сказал сеэлос мертвые их дела в этом мире по большей части закончены а вот твои нет ты живник у тебя есть неограниченные возможности ты можешь исполнить любой свой замысел что-нибудь делать создавать воплощать мечты если ты захочешь изменить этот мир мир изменится возможности ник их нет когда ты мерзв все остается позади Все, что ты создал, сделал, воплотил, становится просто именем на надгробии. Тебя могут похоронить здесь, и ты сможешь бродить по кладбищу, но на этом твои возможности заканчиваются. Ник крепко задумался над его словами. Казалось, Сайлес прав, хотя Ник знал, что есть исключения на примере своих приемных родителей. Но мертвые и живые сильно отличались. Это он хорошо понимал, правда, мертвые ему и нравились больше. — А как же ты? — спросил он Сайлеса. — А что я? — Ну ты ведь не живой, но ты постоянно где-то бываешь и что-то там делаешь. Сайлос ответил. — Я тот, кто я есть, не более того. Я, как ты говоришь, не живой, но если придет мой конец, я просто перестану быть. Такие, как я, либо есть, либо нас нет, понимаешь? — Нет, не очень. Сайлос вздохнул. Дождь закончился, и сумрак от туч уступил место настоящим сумеркам. — Ник, — сказал наставник. Есть масса причин, почему мы должны берегать тебя от опасности. Ник же сказал, «А этот человек, который убил мою семью хочет убить меня, ты уверен, что он действительно все еще там?» Он много думал об этом последнее время, и он уже знал, как хочет поступить. Да, он все еще там. И в этот момент Ник сказал немыслимое, «Но тогда я хочу пойти в школу». Лицо Сайлоса было непроницаемым. Это лицо не дрогнуло бы, даже если настал бы конец света. Сэллос только приоткрыл рот и слегка изогнул свою бровь. И произнес. — Что? — Я многому научился здесь, на кладбище, — сказал Ник. — Я умею растворяться и причинять непокой. Я умею пользоваться упырь вратами. Я знаю все созвездия, но там, снаружи, есть целый мир, в котором есть море и острова, кораблекрушения и свинки. Там есть полно всего всякого разного, о чем я и понятия не имею. Я много чего узнал благодаря здешним учителям, но я должен знать еще больше, если мне когда-нибудь придется жить там. Сайлос хмурый его выслушал. — Об этом не может быть и речи. Здесь мы можем уберечь тебя от опасности, а что мы можем там? Там с тобой может случиться все что угодно. — Это правда, — сказал Ник, — но ты ведь сам говоришь, что у меня есть возможности. Он задумался, затем продолжил. — Кто-то убил моих родителей и мою сестру, верно? — Да. — Это был человек? — Да. — Тогда ты неправильно ставишь вопрос. Салас поднял бровь. — То есть как это? — Послушай, — сказал Ник, — если я выйду в мир живых, то вопрос не в том, кто меня убережет от него. — Разве нет? — Нет. Вопрос в том, кто убережет его от меня. Ветки скреблись в высокие окна, как будто просились внутрь. Салас щелчком смахнул с рукава воображаемую пылинку своим острым, как лезвие, ногтем. Значит, придется найти для тебя школу. Поначалу никто не замечал этого мальчика. Никто даже не замечал, что не замечал его. Он сидел в центре класса. Он немного говорил, если у него прямо что-нибудь не спрашивали. Но даже тогда его ответы были краткими и быстро выветривались из памяти. Он ускользал из мыслей и из воспоминаний. «Интересно, он из набожной семьи?» — произнес мистер Кирби, сидя за проверкой сочинений в учительской. «Кто?» — спросила миссис Маккинон. «И ничья из 8 Б», — ответил мистер Кирби. «А, это такой длинный, в веснушках». «Кажется, нет, он вроде среднего роста». «Миссис Маккинон, пожалуй, плечами». «А почему вы спрашиваете?» «Он постоянно всё записывает», — ответил мистер Кирби. «У него отличный почерк, я бы даже сказал каллиграфический». «И поэтому вы решили, что он из набожной семьи». «Он сказал, что у них дома нет компьютера». «Ну и что? И телефона тоже». «Я не вижу, как это связано с религиозностью», — сказала миссис Маккинон, которая увлеклась вязанием крючком с тех пор, как в учительской запретили курить. Сейчас она сидела и вязала детское одеяльце, хотя у нее не было знакомых младенцев. Мистер Керби пожал плечами. «Знаешь, вообще-то он умный парень, но не знает самых простых вещей. И еще на уроках истории постоянно что-то додумывает, какие-то события, которых нет в учебниках. Например...» Мистер Кирби закончил проверять сочинение Ника и положил его в общую стопку. Его тут же перестал занимать Ника Ничей, а тема показалась слишком неважной, чтобы продолжать. «Да так, всякое», — ответил он и тут же забыл об этом. Он также забыл вписать ника в журнал. Этого имени не было ни в одной из школьных баз. Мальчик был примерным учеником, незаметным и легко забываемым. Он проводил большую часть свободного времени на задних партах кабинета английского, где были стеллажи со старыми переплетами, либо в школьной библиотеке, огромном помещении с книгами и старыми креслами, где он читал с такой же охотой, с какой другие дети едят свои сладости. Даже одноклассники о нем постоянно забывали, если он не сидел прямо перед ними на уроке. Тогда они о нем вспоминали. Но как только Иничей исчезал из вида, он исчезал также из памяти, и никто о нем больше не думал. Если бы кто-то попросил учеников восьмого Б-класса закрыть глаза и наизусть перечислить каждого из двадцати пяти одноклассников, ни один из них не вспомнил бы Иничея, он как будто бы был для них призраком. Если он был на виду, разумеется, все было несколько иначе. Дику фартингу было двенадцать, но он мог бы сойти за шестнадцатилетнего, чем временами и пользовался, Он был весьма крупным парнем с кривой ухмылкой из с бедной фантазией. Он был очень прост, предприимчив и груб, умело воровал в магазинах и терроризировал учеников из младших классов. Ему не нужно было, чтобы к нему хорошо относились. Ему нужно было, чтобы младшие делали, как он им говорил. Невзирая на всё это, кое-кто с ним всё же дружил. Её звали Морин Киллинг, хотя все называли её просто Мо. Она была худая и бледная, с желтоватыми волосами, водянистыми голубыми глазами и острым любопытным носиком. Дик постоянно что-нибудь крал в магазинах, но это была Мо, кто говорил ему, что именно красть. Дик постоянно кому-нибудь угрожал или лез в драку, но это была именно Мо, кто говорил ему, кому надо пригрозить. Вместе они были, как она выражалась, идеальной бандой. Они сидели в углу библиотеки и делили добычу, состоявшую из карманных денег первоклашек они приучили восемь девять человек каждую неделю приносить им свои карманные деньги сингх еще не раскошелился сказал ему ты потом поищи его найду сказал дик он раскошелился что он там стибрил какой то сидюк дик кивнул просто объясни ему что он не прав небрежно сказал ему стараясь звучать как трудный подросток из телевизора да фигня вопрос сказал дик мы же банда ага прям бэтмен и робин сказал ему «Скорее доктор Джекил и мистер Хайт», — произнёс некто, всё это время сидевший незамеченному окна над книжкой. Затем он встал и вышел из библиотеки. Пол Синг сидел на подоконнике у раздевалок в мрачных раздумьях, засунув руки в карманы. Он вытащил одну руку и посмотрел на пригоршню монет. Затем сжал деньги в руке и покачал головой. «Это типа оброк для дикой мо?» — спросил некто. И Пол аж подпрыгнул от неожиданности, рассыпав монеты по полу. Мальчик помог ему их собрать. Он был чуть постарше. Полу показалось, что он и раньше его здесь видел, а может быть и нет. Пол спросил. «А ты что, тоже с ними? С диком и мо?» Мальчик покачал головой. «Нет, по-моему, они мерзкая парочка». Он помолчал, а затем добавил. «Вообще-то, я хотел тебе кое-что посоветовать». «Ну, не отдавай им деньги. Тебе-то легко говорить. Потому что они меня не шантажируют». Мальчик смотрел на Пола. Пол отвернулся с недаймой чувством вины. «Они, видимо, били тебя или угрожали, пока ты не украл для них диск из магазина, а затем сказали, что если ты не будешь им отдавать свои карманные деньги, то они на тебя настучат. Небось, сфотографировали, как ты крадешь диск». Пол кивнул. «Откажись», — сказал мальчик, — «не отдавай им деньги». «Да они же убьют меня, а еще они говорили». Скажи им, что полиция и школьная администрация с гораздо большим интересом отнесутся к истории про двух учеников, которые заставляют младшеклассников красть для них вещи в магазинах, а затем шантажом вытягивают из них их карманные деньги. Это куда интереснее, чем история про мальчика, который однажды спёр какой-то там диск. А ещё скажи, что ты написал всё это в заявлении, и если с тобой что-то случится, если у тебя появится фингал или что-нибудь в этом роде, то твои друзья сразу же отправят заявление в полицию и директору школы. На что Пол ответил, «Я не могу». «Ну, значит, будешь отдавать им свои деньги, пока не закончишь эту школу, и даже потом будешь их бояться». Пол задумался, «Так, может, лучше сразу пойти в полицию?» «Можешь, конечно, если хочешь». «Я сперва попробую так, как ты говоришь», — сказал Пол. И улыбнулся. Несмело, но все-таки это была улыбка. Первая улыбка за последние три недели. После этого Пол Синг рассказал Дику Фартингу, почему он не собирается больше отдавать ему деньги, и что он сделает, если его попробуют заставить. А затем он ушёл, оставив Дика стоять в ошеломлённом молчании, сжимая и разжимая кулаки. На следующий день ещё пятеро первоклашек подошли к нему на площадке и сообщили, что хотят получить назад все свои деньги, все, которые отдали им за последний месяц, иначе они пойдут в полицию. Дик Фартинг был совсем-совсем этому не рад. Мо сказала. «Это он». «Все это из-за него. А если бы не он, они бы сами ни за что не додумались бы до такого. Так, значит, надо бы его проучить, тогда и остальные будут послушными». «Ты о ком?» — спросил Дик. «О том, кто все время сидит и читает. Парень из библиотеки. мика Ничей». Дик медленно кивнул, а затем спросил. «Это который?» «Я его тебе покажу», — пообещала Мо. Нику было не привыкать, что его не замечают и относятся к нему как к тени. Если обычно взгляды сами собой с тебя соскальзывают, ты безошибочно узнаешь, когда кто-то прицельно смотрит на тебя или хотя бы в твоем направлении. А уж если ты едва задерживаешься в памяти людей, то когда на тебя тыщут пальцем и ходят за тобой следом, это как-то отдельно и по-особенному настораживает. Они вышли за ним из школы и пошли следом, мимо продавца газет, через железнодорожный мост. Ник не спешил, чтобы точно убедиться, что эти двое идут именно за ним. Крупный парень и светловолосая девочка с заостренными чертами лица. Они не отставали, и тогда он свернул в церковный дворик в конце дороги, где было крохотное кладбище. Он остановился и стал ждать у могилы Родерика Персона и его супруги Амабеллы, а также его второй супруги Портунии. Они спят, чтобы вновь проснуться. «Вот ты где», — сказал звонкий девичий голос. «Мика ничей» и вляпался, Мико Ничей. «Вообще-то меня зовут Ник», — сказал Ник, глядя на них, через букву «Н», а вы Джекил и Хайт. «Это ты, надоумил первоклашек», — сказала девочка. «Сейчас мы тебя проучим», — сказал Дик фарсинг и нехорошо так улыбнулся. «Учиться я люблю», — сказал Ник. «Если бы вы тоже любили, вам бы не пришлось тиранить малолеток, чтобы у вас были деньги». Дик нахмурился и сказал, «Ну всё, ты покойник Ничей». Ник покачал головой и развел руками. «Я нет. А вот они, да». «Кто?» — спросил Мо. «Люди, которые здесь находятся», — сказал Ник. «Слушайте, я вас сюда привел, чтобы вы выбрали». «Ты нас сюда не приводил», — сказал Дик. «Но вы же здесь», — сказал Ник. «Я хотел, чтобы вы сюда пришли. Я пошел сюда сам, вы пошли за мной. Одна фигня». Мо нервно озиралась. «Ты здесь не один?» Ник сказал. Мне кажется, вы не до конца понимаете. Вам надо прекратить вести себя так, будто все вокруг ничто. Перестаньте мучить других». На что Моя едко улыбнулась. «Ну, хватит уже. удар его», — сказала она Дику. «У вас был шанс», — сказал Ник. Дик размахнулся своим здоровенным кулаком, но Ник уже исчез, и кулак врезался в могильный камень. «Куда он делся?» — спросил Мо. Дик ругался и тряс рукой. Она озадаченно ввела взглядом тёмное кладбище. «Он же только что был здесь. Ты видел его?» У дика и так было плохо с воображением, а сейчас он и вовсе не был расположен напрягать свои кудрявые мозги. «Может, убежал?» — предположил он. «Он не убегал», — сказал ему «Он просто раз и исчез». У Мо с воображением всё было хорошо. Она как-никак была мозговым центром их банды. И сейчас, стоя посередине уютного, укутанного тенями кладбища, она почувствовала, как волосы шевелятся у нее на загривке. «Здесь явно что-то не так», — сказала Мо, и нервно добавила, причем ее высокий голос при этом дал петуха. «Идем отсюда, скорей!» «Я найду его», — ворчал Дик Фартинг. «Я из него котлету сделаю». Мо почувствовала подступающую тошноту. Ей казалось, что тени вокруг шевелятся. «Дик...» — проговорил ему Мне что-то страшное. А страх — это штука заразная. Иногда достаточно, чтобы кто-то один сказал о своем страхе, чтобы его подхватили все присутствующие. Мо было не просто в страхе, она была в ужасе, и теперь Дик к ней присоединился. Он ничего и не ответил, он просто помчался прочь со всех ног. Мо, не отставая, бежала следом, они спешили назад в знакомый им мир. Уже загорались фонари над городом, скучался вечер, превращая простые тени в бездны мрака где могло скрываться все, что угодно. Они добежали до дома, где жил Дик, зашли внутрь и включили весь свет. Мо позвонила маме и в слезах потребовала, чтобы та ее забрала домой на машине, хотя ее дом был буквально в двух шагах. Однако Мо в тот вечер не хотела сделать ни одного шага наружу. Ник смотрел им вслед. Он был весьма доволен. «Это ты здорово придумал, голубчик», — сказал голос из-за плеча. «Там стояла высокая женщина в белом». Растворение ну, — на отлично, а потом еще и страх. «Спасибо», — ответил Ник, — «я еще не пробовал нагонять страх на живых, только в теории знал, как это должно быть». «Сработало нура похвалила она, затем представилась. «Меня зовут Амабелла Персон. Я Ник, никто и ничей». «Живой мальчик? С большого кладбища на холме? С ума сойти!» «А...» — протянул Ник, который не подозревал, что кто-то может о нем знать за пределами родного кладбища. Эммабелла постучала по могильному камню. «Родди, Портуния, смотрите как кто к нам пожаловал!» Их стало трое, и Эммабелла представила Нику двух других. Они обменялись рукопожатиями и приветствиями. «Несказанно рад знакомству», — проговорил Ник, знавший нюансы этикета целых девяти столетий и потому умевший правильно поздороваться с кем угодно. Мистер Ничей только что нагнал страху на двух других детей, которые, несомненно, того заслуживали. — объяснила Амабелла. «Каков молодец!» — воскликнул Родрик Персон. «Они неподобающе себя вели, верно?» Ник сказал. «Они заставляли других детей отдавать им карманные деньги и всякое такое». «Нагнать страху — это, конечно, неплохо для начала», — сказала Портуния Персон. «Дородная женщина намного старше Амабеллы, но ты уже знаешь, что будешь делать, если это не сработает?» «Я пока что об этом не думал», — начал Ник, но Амабелла его перебила. Я считаю, что снахождение — оптимальный выход в данном случае. Ты ведь умеешь снаходить?» «Я не уверен», — ответил Ник. «Мистер Пенниворд меня этому учил, но я еще не... Короче, некоторые вещи я знаю только в теории». Портуния Персон сказала. «Снаходить — это, конечно, хорошо, но я предлагаю привидеться. Такие люди по-другому не понимают». «Хм...» — произнесла Мабелла. «Привидеться, говоришь?» «Портуния, я не думаю...» «Разумеется, не думаешь. Хорошо, что у нас есть кому думать». «Мне пора домой», — поспешно сказал Ник, а то там начнут волноваться. «Беги, конечно», — сказали Персоны. Рады были познакомиться. Спокойной ночи, юноша. Амабелла Персон и Портония Персон с неприязнью посмотрели друг на друга. Родерик Персон сказал. «Если позволишь, я хотел еще спросить о твоем наставнике. Он в добром здравии?» сайлас Да, с ним все хорошо». «Тогда передавай ему от нас привет. У нас такое маленькое кладбище, что вряд ли нам когда-нибудь доведется увидеть настоящего стража чести, но все-таки приятно знать, что они где-то есть». «Спокойной ночи», — сказал Ник, который не понимал, о чем там говорит этот родрик но решил подумать об этом позже. «Я обязательно передам ему». Он взял свою сумку с учебниками и побрел домой, стараясь держаться в тени. То, что Ник ходил в школу для живых, не отменяло учебы у мертвых. Ночи были длинными, и Ник порой был вынужден посреди урока извиниться и вернуться домой, чтобы рухнуть спать совершенно изможденным еще до полуночи, но чаще он все-таки все успевал. Мистеру Пенниворту в те дни было практически не к чему придраться. Мальчик старательно делал уроки и жадно задавал вопросы. Тем вечером Ник расспрашивал его про непокой, вдаваясь во все более и более мелкие детали пока не исчерпал познания мистера Пенниворда. «А как создать в воздухе холодную зону?» — спросил он. «Кажется, я научился нагонять страх, а как довести его до ужаса?» Мистер Пенниворд крякнул тяжело, вздохнул и стал рассказывать ему все, что знал. «Было уже четыре часа утра, они еще не закончили». На следующий день Ник пришел в школу невыспавшимся. Первым уроком была история. Ник любил историю, хотя ему слишком часто хотелось перебить учителя, чтобы рассказать, что все на самом деле было далеко не так, поскольку очевидцы говорили совсем другое. Но единственное, чем он был озабочен тем утром, это как не заснуть за партой. Он изо всех сил старался сконцентрироваться на теме урока, поэтому не особо обращал внимания на то, что происходило вокруг. Он думал о Карле Первом, о своих родителях, мистере, миссис и ничее, о других своих родителях, которых он не помнил. И тут в дверь класса постучали. Ученики и мистер Кирби повернулись к двери и увидели первоклашку, которого прислали за каким-то учебником. В этот самый момент, когда все отвлеклись, Ник почувствовал боль в руке, как будто ее ударили чем-то острым. Он не вскрикнул, он просто поднял взгляд. Сверху ему ухмылялся Дик Фартинг, зажавший в кулаке остро остроточенный карандаш. — Я тебя не боюсь, — прошептал Дик Фартинг. Ник посмотрел на свою руку. Там, где острие карандаша пронзило кожу, образовалась капелька крови. Мо Киллинг в тот день подошла к нему в коридоре на перемене. Глаза ее были так широко открыты, что белки были видны со всех сторон радужки. «Ты какой-то странный», — сказала она. «У тебя даже друзей нет». А я сюда пришел не за друзьями», — честно ответил Ник. «А учиться?» Мо фыркнула. «Ты сам-то понимаешь, что это странно?» — спросила она. «Никто не ходит в школу, чтобы учиться. Сюда все ходят просто потому, что так надо». Ник пожал плечами. «Я тебя не боюсь», — сказала она. «Не знаю, что за фокус ты нам вчера устроил, но я не испугалась». «Ну и ладно», — сказал Ник и пошел прочь по коридору. Он задумался, не было ли с его стороны ошибкой во все это ввязываться. Он явно недооценил последствия. Теперь мой Дик постоянно о нем думали, равно как первоклашки». Дети узнавали его, тыкали в него пальцем, переговаривались. Теперь для всех он скорее присутствовал, чем отсутствовал, и Нику от этого было неуютно. Сайлос предупреждал его, что не стоит привлекать к себе внимание, но теперь-то было уже поздно. Тем же вечером он решился поговорить с наставником и все ему рассказал. Реакция Сайлоса оказалась неожиданной. «Я не могу поверить», — сказал он, — «что ты повел себя настолько глупо». «Сколько раз я тебе твердил, что нужно быть невидимкой, а ты теперь на слуху всей школы!» «А что ты сделал на моем месте?» «Что-нибудь другое», — ответил Сайлос. «Сейчас не те времена. Тебя легко могут выследить». Неподвижная фигура Сайлоса напоминала черную корку, под которой плещется раскаленная лава. Ник понял, что Сайлос очень рассердился, но лишь потому, что давно знал Сайлоса. Казалось, он изо всех сил пытался обуздать свою ярость, не дать ей волю. Ник сглотнул. «Что же мне теперь делать?» — растерянно спросил он. «Не возвращаться», — ответил Селос. Затея со школой была экспериментом, который теперь следует признать неудачным. Ник помолчал и затем сказал. «Но дело не только в учебе, есть и другие вещи. Знаешь, как здорово сидеть в комнате с кучей людей, которые дышат». «Такие радости мне неведомы», — ответил Селос. «Завтра ты не идешь в школу». «Но я не хочу сбегать. Только не от моей дикой школы. Я скорее уйду с кладбища». «Ты поступишь так, как тебе велят», — сказал Селос, сплошной бархатный ком гнева в темноте. «Или что?» — вспыхнул Ник. «Как ты заставишь меня остаться здесь? Убьешь меня?» Он развернулся и пошел прочь по дороге к главным воротам. Селос кричал ему вслед, чтобы он вернулся, затем замолчал и остался в ночи один. Обычно его лицо было непроницаемым. А сейчас оно стало открытой книгой, написанной на древнем, давно забытом языке, невиданными буквами. Салас завернулся в тень, как в одеяло, и смотрел вдаль, куда ушел мальчик. Он не пошел за ним следом. Дик Фартинг лежал в своей постели и смотрел сон про пиратов в безмятежном синем море. И вдруг все пошло наперекосяк. Только что он был капитаном пиратского судна, и все было хорошо. У него была команда из послушных мальчиков, первоклашек и девочек, которые все были на пару лет его старше и выглядели настоящими красавицами в пиратских нарядах. И вдруг оказалось, что он на палубе совсем один, а навстречу ему сквозь волны несется огромный черный корабль размером с нефтяной танкер с ветхими черными парусами и резным черепом на носу. А в следующий миг, как это часто бывает в снах, он уже стоял на полубе черного корабля и кто-то смотрел на него сверху вниз. «Ты меня не боишься?» — произнес человек, стоявший над ним. Дик поднял голову. В своем сне он ужасно боялся этого человека в пиратской одежде с застывшим лицом, державшего руку на эфесе сабли. «Думаешь, ты пират, Дик?» — спросил его незнакомец, и Дику вдруг показалось, что он его узнал. «Ты тот парень», — сказал он, — «миг «Я никто», — последовал ответ. «А ты должен измениться, перевернуть страницу, начать сначала». Или все для тебя может очень плохо кончиться?» «Чем это плохо?» «Плохо. Для твоего рассудка», — ответил король пиратов, который теперь превратился в его одноклассника. Вместо пиратского корабля они теперь стояли в школьном вестибюле, но шторм продолжался, и по условно палуба ходил под ними ходуном. «Я знаю, что это всего лишь сон», — сказал Дик. «Конечно, сон», — ответил мальчик. «Я был бы каким-нибудь чудищем, если бы умел делать такое в жизни». «А что ты можешь со мной сделать во сне?» — улыбнулся Дик. «Я тебя не боюсь. У тебя на руке отметин от моего карандаша. Забыл?» Он кивнул на след от острова грифеля на его руке. «Я очень надеялся, что до этого не дойдет», — сказал мальчик и наклонил голову, будто прислушиваясь. «Они голодные». «Кто?» — спросил Дик. «Вари, в подвале». Или в трюме, смотря где мы находимся, в школе или на корабле. Дик почувствовал, что его охватывает страх. «Это не пауки?» — спросил он. «Может, и пауки?» — ответил мальчик. «Скоро сам увидишь». Дик затряс головой. «Не надо», — сказал он. «Пожалуйста». «Что ж», — ответил мальчик, — «выбор за тобой, помнишь? Веди себя по-другому или отправишься в подвал». Шум нарастал, полушорох, полутопот, и Дик Фартинг понятия не имел, что это, но был совершенно уверен, что чем бы это ни оказалось, это будет самое жуткое, что он когда-нибудь видел или увидит. Он проснулся от собственного крика. Ник услышал этот крик ужаса и почувствовал удовлетворение от хорошо проделанной работы. Он стоял на тротуаре возле дома Дика Фартинга. Лицо его было влажным от густого ночного тумана. Он был обессилен и едва управлял своим снахождением. Во сне не было ничего, кроме них с Диком, а то, что напугало Дика, было всего лишь шумом. Но Ник был доволен тем, как все это получилось. Теперь задира станет задумываться, прежде чем пугать малолеток. Но что же делать дальше? Ник засунул руки в карманы и пошел прочь, не зная толком, куда идет. Он решил, чтобы покинет школу, как покинул кладбище. Придется найти место, где никто его не знает, и где можно будет сидеть целыми днями в библиотеке и читать, и слушать, как другие люди дышат. Он задумался, бывают ли еще на земле необитаемые острова, вроде того, куда попал Робинзон Крузо. Можно было бы на таком поселиться? Ник шел, не поднимая взгляда. Если бы он посмотрел наверх, то мог бы заметить, что за ним из окна некой спальни пристально наблюдает пара водянисто голубых глаз. Он вышел на темную аллею, где почувствовал себя спокойнее. «Убегаешь, значит?» — произнес девичий голос. Ник промолчал. «В этом разница между живыми и мёртвыми, верно?» — продолжил голос, который принадлежал лизи Хэмсток. Ник узнал её, хотя ведьму нигде не было видно. Она продолжала. «Мёртвые никого не разочаровывают. Они уже прожили свою жизнь, сделали то, что сделали. Мы не меняемся. А живые — с ними сплошные разочарования. Например, встречаешь смелого и благородного мальчика, а он вырастает, чтобы сбежать». «Ты несправедливо сказал Ник. «Никто и ничей, которого я знала, не убежал бы с кладбища, не попрощавшись с теми, кто его любил. Ты разобьешь сердце миссис и ничей». Ник об этом не подумал, он сказал. Я поругался с Сайлосом. «Ну и что? Он хочет, чтобы я вернулся на кладбище бросил школу. Он считает, что туда стало опасно ходить». «Почему? С твоими-то талантами и с моим колдовством тебя и замечать-то не будут?» Я полез куда не следовало. В школе двое ребят мучили других детей, я хотел, чтобы они перестали, и привлёк себе внимание. Теперь Лизу было видно. Рядом с Ником по аллее плыл её призрачный силуэт. «Где-то поблизости ходит тот, кто хочет тебя убить», — сказала она, — «который убил всю твою семью, а мы всем кладбищем хотим, чтобы ты остался живым. Можешь разочаровывать и удивлять, и впечатлять, и поражать, насколько тебе влезет. Только идём домой, Ник». — Понимаешь, я наговорил всякого Сайлоса, он будет злиться на меня. — Если бы он на тебя так не пёкся, он бы не мог на тебя злиться, — ответила она. Осенние листья блестели под его ногами, туман размывал очертания мира. Всё в жизни Ника вдруг стало не таким простым и ясным, каким было ещё пару минут назад. — Я сегодня снаходил, — сообщил он. — И как получилось? — Хорошо, — сказал он. — То есть неплохо. — Расскажи мистеру Пенниворту, он порадуется. — Ты права, — сказал он. — Расскажу. Он дошел до конца переулка, и там, вместо того, чтобы повернуть направо, как собирался, и пойти куда-то в неизвестность, он свернул налево, на центральную улицу, дорогу, которая вела к Дунстан-Роуд и дальше к старому кладбищу на холме. — Ты чего это? — удивилась Лиза Хемсток. — Ты что задумал? — Пойду домой, — сказал Ник, — как ты и советуешь. Дорогу теперь освещали вывески магазинов. Ник чувствовал запах фритюрного масла из лавки фишн-чипсов. Под ногами блестели булыжники. «Ну вот и хорошо», — сказала Лиза Хэмсток, снова превратившись в один только голос, который вдруг сказал «Беги, или растворись, тут что-то не так». Ник собирался ответить, что всё в порядке что хватит дурачиться, но тут большая машина с мигалкой на крыше резко свернула с дороги и затормозила прямо перед ним. Из машины вышли двое. «Извините, молодой человек», — произнес один из них. «Мы из полиции. Могу я поинтересоваться, почему вы здесь находитесь в такое время?» «Разве это противозаконно?» — спросил Ник. Тот из полицейских, что был покрупнее, открыл заднюю дверцу машины. «Это тот мальчик, которого вы видели?» — спросил он. Мокеринг вышла из машины и посмотрела на Ника с улыбкой. «Да, тот самый», — сказала она. «Он все крушил в нашем дворе, а потом убежал». Она взглянула на Ника в упор. «Я тебя из окна спальни видела», — сказала она. «По-моему, это он бьет окна в округе». «Назови свое имя», — потребовал полицейский с рыжими усами, который был пониже ростом. «Никто», — ответил Ник, а потом воскликнул. «Уй, я!» Потому что рыжий полицейский больно схватил его за ухо. «Не морочь мне голову», — сказал он. «Отвечай на вопросы вежливо, понял?» Ник молчал. «Где ты живешь?» — спросил полицейский. Ник продолжал молчать. Он хотел раствориться, но растворение даже с ведьминой помощью получается только, когда люди не смотрят на тебя. А сейчас всеобщее внимание было приковано к Нику, и к тому же пара мясистых рук держала его, чтобы он не убежал. Ник сказал, «Меня нельзя арестовать за то, что я не говорю вам свои имя и адрес». «Нельзя», — согласился полицейский, «но я могу держать тебя в участке, пока ты не назовешь нам имя кого-нибудь из родителей, либо опекуна» либо какого-то другого ответственного взрослого лица, кто мог бы прийти и забрать тебя». Он посадил Ника на заднее сиденье, рядом смог Киллин, который улыбалась, как кошка, сожравшая канарейку. «Я тебя из окна увидела», — прошептала она, и сразу же позвонила в полицию. «Но я ничего не делал», — сказал Ник. «Я даже не заходил в твой двор. Почему они вообще взяли тебя с собой?» «Тихо там», — прикрикнул высокий полицейский. Все замолчали, и машина в тишине доехала до дома, где, судя по всему, жила Мо. Высокий полицейский открыл ей дверь, и она вышла. «Мы перезвоним завтра», — сказал ей полицейский, «и сообщим твоей маме и папе, что удалось узнать». «Спасибо, дядя Тэм», — сказала Мо и снова улыбнулась. «Я лишь выполняю свой долг». Они поехали дальше в полной тишине. Ник изо всех сил старался раствориться, но тщетно. Его стало подташнивать. Он почувствовал себя таким несчастным. За один вечер он умудрился в первый раз серьезно поругаться с Сайлосом, сбежать из дома, провалить побег, а затем провалить и возвращение. Вероятно, ему придется остаток жизни провести в камере в полицейском участке или в детской тюрьме. Бывают ли детские тюрьмы? Этого он еще не знал. «Скажите, пожалуйста, а бывают детские тюрьмы?» — обратился он к сидевшим впереди мужчинам. «Что, заволновался?» Спросил дядя Мо, которого звали тем Я бы на твоём месте тоже волновался. Ох, эти детишки совсем от рук отбились. Некоторых из вас определённо не мешало бы посадить. Ник так и не понял, означало ли это да или нет. Он выглянул в окно машины. По воздуху летело что-то огромное, немного над машиной, и сбоку что-то чернее и больше самый большой из птиц. Оно было размером с человека и летело рывками слегка мяча из стороны в сторону, словно летучая мышь. Рыжий полицейский сказал, «Как доберемся в участок, тебе придется по-хорошему рассказать нам, как тебя зовут и кому позвонить, чтобы сказать, что мы тебя проучили, и тебя можно забирать домой. Ясно тебе? Будь паренькой, не усложняй нам работу. Чем меньше бумажек, тем лучше для всех. Мы твои друзья». «Ты с ним слишком добр. Пережить ночь в участке не такая уж и пытка», — сказал высокий полицейский, оглянувшись на Ника, добавил, «если, конечно, ночка не выдастся горячей». Тогда тебя придется запереть с алкашами. Они могут тебе и навалять. Ник подумал, что он лжет. Затем подумал, что они нарочно это разыгрывают перед ним. Добрый полицейский и злой полицейский. Машина повернула куда-то за угол, и вдруг раздался удар. Что-то большое приземлилось на капот и исчезло в темноте. Послышался скрип тормозов. Машина остановилась, рыжий полицейский выругался себе под нос. Под колеса бросился. Воскликнул он. «Ты это видел?» «Я ничего не разглядел», — ответил крупный полицейский, — «но ты явно там кого-то сбил». Они вышли из машины и посветили вокруг фонариками. Рыжий полицейский продолжал оправдываться. Он был весь в чёрном. «Такого фиг разглядишь ночью!» «Эй, вот он!» — крикнул крупный полицейский. Оба поспешили с фонариками к лежавшему на земле телу. Ник подёргал обе дверцы на заднем сидении. Они не открывались. Между задней и передней частями машины была железная решётка. Даже если бы он сумел раствориться, он бы так и остался пленником на заднем сиденье полицейской машины. Он вытянулся как можно дальше, стараясь разглядеть, что же произошло на дороге. Рыжий полицейский сидел на корточках возле тела, рассматривая его. Второй стоял над ними и светил лежавшему в лицо фонариком. Ник посмотрел на это лицо и принялся отчаянно лупить по стеклу. Высокий полицейский подошел к машине. — В чем дело? — раздраженно спросил он. — Вы сбили моего... «Моего папу!» «Да брось-ка ты!» «Он ужасно похож!» — сказал Ник. «Можно я посмотрю поближе?» Высокий полицейский тяжело вздохнул. «Слышь, Саймон, мальчишка говорит, что это его отец!» «Да иди ты!» «По-моему, это он всерьез!» — сказал высокий полицейский, открыл дверь. Ник выскочил из машины. Сайлос лежал на спине, там, где машина его сбила. Он был мертвецки неподвижен. Глаза Ника заслезились. Он позвал. «Пап!» Затем повернулся к полицейским. «Вы убили его!» Он сказал себе, что это в сущности не являлось ложью. «Я уже вызвал скорую», — сказал Саймон полицейский с рыжими усами. «Это был несчастный случай», — сказал второй. Ник сел на корточки рядом с Сайлосом и сжал его ледяную руку в своих ладонях. «Если они уже вызвали скорую, значит времени оставалось совсем мало», — он сказал. «Вот и конец вашей работе в полиции». «Но это же несчастный случай, ты же сам это видел!» Он выскочил из ниоткуда. «Хотите знать, что я видел?» — произнес Ник. «Я видел, что вы согласились сделать одолжение своей племяннице и припугнуть ее одноклассника, с которым она подсапалась в школе. Вы задержали меня без ордера за то, что я поздно гулял по улице, и когда мой отец выбежал на дорогу, чтобы вас остановить или узнать, что происходит, вы взяли и нарочно его сбили». «Это был несчастный случай», — повторял Саймон. и подцапался с Мо?» — удивленно спросил дядя Тем, но вышло не слишком убедительно. «Мы вместе учимся в восьмом б в школе Старого Города», — сообщил Ник. «И вы только что убили моего отца». Издалека приближался звук сирен. «Саймон», — сказал большой полицейский, — «пойдем-ка поговорим». Они отошли за машину, оставив Ника наедине с лежащим с Сайлосом. Ник слышал, как они горячо спорили, и разобрал слова «твоя чертова племянница» и «смотреть надо, куда едешь». Затем Саймон ткнул пальцем в грудь Тэма. Ник прошептал. Они не смотрят на нас. Давай. И растворился. Тьма сгустилась, и тело, только что лежавшее на земле, теперь стояло рядом с ним. Я отнесу тебя домой, — сказал Сайлос. Держись за мою шею. Ник крепко обнял наставника за шею, и они помчались в ночи в сторону кладбища. Прости меня, — сказал Ник. И ты меня прости, — сказал Сайлос. Тебе было больно? — спросил Ник. Когда тебя машину ударила? Да, — ответил Сайлос. Скажи спасибо своей подружке-ведьме. Она нашла меня и сказала, что ты в беде. И в какой именно беде?» Они приземлились на кладбище. Ник взглянул на свой дом, как будто в первый раз. Он сказал, «Я сделал ужасную глупость сегодня, да? Рискуя всем на свете». «Да, ты рисковал сильнее, чем думаешь, никто и ничей». «Ты был прав», — вздохнул Ник. «Я не вернусь туда, ни в ту школу, ни в другую такую же...» Это была худшая неделя в жизни Морин Киллинг. Дик Фартинг отказывался с ней разговаривать. Дядя Тэм наорал на нее за ту дурацкую историю с иничеем и наказал никому ничего и никогда не рассказывать про тот вечер. А то он потеряет работу, и тогда ей никто не позавидует. Ее родители были ею недовольны, и казалось, что весь мир ее предал. Даже первоклашки больше ее не боялись. Всё было очень плохо, и ей страшно хотелось добраться до этого иничея, который был виноват во всех её бедах, и сделать с ним что-нибудь ужасное. Если ему казалось, что страшно быть арестованным, то она бы придумала что-нибудь ещё страшнее. Она постоянно строила в уме планы изощрённой мести, и только от этого ей немного легчало. Но в целом от этих планов тоже не было никакого толку. Дежурство в кабинете естественных наук всегда было для Мо настоящим кошмаром. Нужно было расставлять по местам горелки, пробирки, чашки Петри, фильтры и всякое такое. Мо страшно боялась химического оборудования, и ей приходилось убираться здесь всего два раза в месяц в соответствии с расписанием дежурств по классу, но в этот раз ее очередь выпала именно на худшую неделю ее жизни. По крайней мере, в классе сидела миссис Хокинс, которая преподавала другие предметы, а сейчас проверяла здесь тетради после учебного дня. Присутствие другого человека немного успокаивало Мо. «Ты прекрасно справляешься, Морин», — похвалила миссис Хокинс. Белая змея таращилась на них мёртвым взором из банки с формалином, — Мо прошептала. «Спасибо». «А почему ты одна?» — спросила миссис Хокинс. «Вы же всегда дежурите парами». «Сегодня была очередь ничья», — сказал Мо. «Но он уже несколько дней не появляется в школе». Учительница нахмурилась. «Это ещё кто?» — спросила она, селись вспомнить. «У меня такого в списках нет». «Мика ничей у него темноватые волосы, которые не мешало бы подстричь. Молчаливый такой. Он единственный назвал все кости скелета на викторине, помните?» «Нет», — призналась миссис Хокинс. «Да как же так, его никто не помнит, даже мистер Кирби». Миссис Хокинс собрала тетради к себе в сумку и сказала. «Ладно, я рада, что ты справляешься сама, дорогуша. Не забудь перед уходом протереть все рабочие поверхности». И учительница вышла, закрыв за собой дверь. Кабинет естественных наук был очень старым. В нем были длинные столы со встроенными раковинами, кранами, с газовыми горелками и прочим оборудованием, а вдоль стен тянулись деревянные стеллажи с разнообразными тварями в больших бутылках. Эти твари давным-давно были мертвы. В одном из углов кабинета даже имелся желтоватый человеческий скелет. Му не знала, был ли он настоящим, но сейчас один его только вид бросал ее в дрожь. Любой шум, производимый ею, подхватывало эхо. Она включила весь свет, даже над доской, чтобы было не так страшно. В комнате стало холодать. Мо пожалела, что нельзя сделать батареи погорячее. Она подошла к одной из батарей и потрогала ее. Да, казалось, будь здоров, какой горячий, но почему-то мобил настоящий озноб. В комнате было пусто, и это была какая-то неспокойная пустота. В ней чувствовалось что-то присутствие. Мо все время казалось, что кто-то на нее пристально смотрит. Естественно, на меня кто-то смотрит. — подумала она. — В этих банках куча дохлых тварей, все они смотрят на меня, не говоря о скелете. Она покосилась на полке. В этот момент дохлые твари в банках вдруг зашевелились. Змея с молочно-белыми мертвыми глазами вдруг расплела свои кольца. Безликое морское существо с выпеченными позвонками стало биться и извиваться в своем жидком жилище. Котенок, сдохший десятилетия назад, оскалился и начал царапать стекло. Моза крыло глаза. Мне все это мерещится, — сказала она себе. Я все это придумала. Я не боюсь, — произнесла она вслух. Вот и хорошо, — сказал некто, стоявший в тени у дальней двери. Бояться ведь не круто. Она сказала, — тебя никто из учителей даже не помнит. Зато ты помнишь, — сказал мальчик, злой гений всех ее несчастий Она схватила Мензурку и запустила ею в него, но промахнулась, и Мензурка разбилась о стену. «А как там поживает Дик?» — спросил Ник, как ни в чём не бывало. «Сам знаешь, как он там поживает», — ответила она. «Он со мной не разговаривает, сидит на уроках, потом идёт домой делать делает домашнее задание. Наверное, ещё и строит там свою дурацкую железную дорогу». «Ну вот и хорошо», — сказал Ник. «Между прочим», — сказала она, — «ты целую неделю прогуливаешь школу. Так что ты попал, Мика Ничей. Вчера из полиции приходили спрашивали про тебя». «Кстати, о полиции», — сказал Ник. Как поживает твой дядя тем Мо промолчала. «Если подумать, — продолжил он, — ты в некотором смысле выиграла. Я больше не буду ходить в эту школу. А в другом смысле проиграла. Ты знаешь, что такое непокой, Морин Киллинг. Ты когда-нибудь глядела из зеркала, не понимая, глаза смотрят на тебя с отражения? Ты когда-нибудь сидела в пустой комнате, твердо зная, что ты там не одна? Весьма неприятная штука». «Ты хочешь сделать так, чтобы я спятила?» — спросила она дрожащим голосом. Ник молчал. Он просто смотрел на нее. В дальнем углу кабинета что-то упало. Мо оглянулась. Ее портфель соскользнул со стула на пол. Когда она снова оглянулась, она снова была одна. Или, во всяком случае, она больше никого не видела. Ее путь домой был бесконечно длинным и очень неспокойным. Мальчик и его наставник стояли на вершине холма и смотрели на огни города. «Как твой ушиб?» — спросил мальчик. «Болит немного», — ответил наставник. «Но на мне все быстро заживает, скоро буду как новенький». «А ты мог умереть от того, что бросился под колеса машины?» Наставник покачал головой. «Есть разные способы убивать таких, как я», — сказал он. «Но ни один из них не связан с машинами. Я очень старый и очень прочный». Ник сказал. «Я был совсем неправда. Весь смысл был в том, чтобы оставаться незамеченным, но я впутался в эту историю с другими школьниками, тут же появились полицейские и все остальное, и все потому, что я эгоист». Сайлос поднял одну бровь. «Это не эгоизм. Тебе надо учиться быть среди себе подобных, все это объяснимо. Просто в мире живых все устроено сложнее, чем здесь, и мы не можем тебя там защитить, как на кладбище». «Я хотел, чтобы ты всегда был в абсолютной безопасности», — сказал Сэллос. «Но для таких, как ты, есть только одно абсолютно безопасное место. То, куда вы попадаете в самом конце череды своих приключений, когда эти приключения перестают быть значимыми». Ник задумчиво погладил надгробие Томаса Стаута, 1817-1851, к великой печали всех, кто его знал. Его пальцы оставили следы во мху. «Он все еще ищет меня», — сказал Ник. «Тот, кто убил мою первую семью. Но мне все равно надо учиться тому, чему учатся люди. Ты будешь запрещать мне уходить с кладбища?» «Нет, это была ошибка, которая нас обоих многому научила». «Тогда как же быть?» «Надо придумать, как удовлетворить твою потребность в чтении и знаниях о мире. Существуют библиотеки, есть и другие способы, и другие места, где можно оказаться среди других живых». Театры, например, и кинотеатры. А что это такое? Это похоже на футбол? Когда я был в школе, мне нравилось смотреть, как играют в футбол. Футбол? Хм. В него обычно играют слишком рано, чтобы я мог с тобой туда сходить, — сказал Сэллос. Но мисс Люпеско может тебя отвезти на футбольный матч в следующий раз, как приедет. Это было бы круто, — мечтательно произнес Ник. Они стали спускаться по холму, и Сэллос произнес, — «Мы оба порядком наследили за последнюю пару недель, а ведь тебя все еще ищут». «Ты это уже говорил», — сказал Ник. «Откуда ты знаешь? И кто ищет? Что им надо?» Но Сайлос только покачал головой и отказался продолжать этот разговор, так что Нику пришлось довольствоваться тем, что он уже знал.